После революции в здании находилось общежитие Народного комиссариата иностранных дел. С этим различно организации, под нужды которых оно и перестраивалось. Дом крутили в разные стороны. Наконец, к 1993 году часть дома, выходящая ранее на Волхонку, была опять повёрнута в сторону переулка. Вот и надеется последний раз. Последняя перестройка дома предназначалась для музея личных коллекций Основными мотивами образного решения здания стали сильно утяжелённая средняя часть фасада и подчёркнутое значение центральной лестницы. Это должно было напоминать по замыслу архитекторов об архитектуре главного здания ГМИИ. Оба фасада должны были составлять единый ансамбль, и смотреть на них с противоположной стороны холмки. Ещё в 1985 году было принято решение на уровне правительства о создании первой в Советском Союзе галереи, где выставлялись бы предметы живописи, графики, скульптуры, личного обихода и частных собраний коллекционеров. Воплощение решения затянулось почти на 10 лет. Но музей всё же открылся, несмотря на развал СССР и появление новых государств. В новом отреставрированном здании по инициативе коллекционера Зельберштейна Директор ГМИИ имени Пушкина Антоновой 24 января 1914 года открылся музей личных коллекций при Государственном музее имени Пушкина. Основой музея личных коллекций послужило собрание доктора искусствоведения, литературоведа, одного из основателей серии Литературное наследство Ильи Семёловича Зельберштейна. 1906-1988 годы жизни. Илья Самойлович подарил государству свою коллекцию с непременным условием, чтобы она была экспонирована в музее. Коллекция Зельберштейна одна из самых лучших по ценности представленных в ней предметов искусств. В собрании картины исунков мастеров русской и западноевропейской живописи, принадлежащим Зельберштейну, Насчитывалось 1844 работы. После передачи коллекции в его квартире на Лесной улице, некогда с пола до потолка увешанной картинами, остались лишь голые стены, веревки вдоль них до горки книг и рукописи, среди которых нисколько об этих картинах не жалея, ходил очень довольный Дильберт Штейн, обриваемый новыми проектами. Но самый главный проект его жизни – дар собраных с большим вкусом произведений искусства родной стране уже состоялся это был щедрый подарок какого государства не знала со времён павла третьяков современники вспоминают азерберштени как о человеке вулканической энергии и редкого вояни именно эти качества помогли ему добиться освобождения исторического здания на волконке я некогда располагалась в гостинице княжий двор а после нее солидная советская организация «Автоэкспорт». Это в его-то возрасте, отягощенном страданиями от бакета тяжелых заболеваний, среди которых были диабет и болезнь Паркинсона. В этой связи Зельберт Штейн любил вспоминать слова кинорежиссера Эйзенштейна, которого он знал в свои молодые годы по Одессе, потом в Москве. «Нашей стране справедливость в конце концов торжествует, но на это порой не хватает жизни». в своей книге Записки собирателя академик Сидоров, крупнейший советский книговед и искусствовед, кстати, даже подаривший при жизни своё богатейшее собрание графики экс-либриса государству, хорошо знавший и высоко оценивший коллекцию Дерберштейна, дал такую характеристику помешательству, которое владеет не самыми худшими представителями рода человеческого. Собирательство может быть спортом. Для него нужны умения и удача. Собирательство может быть страстью. Для осуществления ее нужны настойчивость и счастье. Собирательство может быть искусством. Для того, чтобы такой стала деятельность коллекционера, нужны все указанные выше качества. И умение находить, и удачливость, и настойчивость поиска, и любовь к предмету, и совершенно неопоримое знание его. Собирательство может быть наукой. Первое требование здесь иметь цель, уметь ограничивать свою страсть и свой спортивный азарт и самую свою удачу подчинить соображениям нужно. Свой вкус также надо уметь поставить на второй план. Руководство есть не только знанием предмета, но и сознанием цели. Если собиратель историка художественной коллекции картин, марок, книг, Открытых писем репродукций видит, что в собрании его пробел, который надо заполнить в интересах целого, и заполнить таким примером, который субъективно собирателю не нравится. Коллекционер-учёный сумеет это своё не нравится подчинить общим интересам, целостной полноте своего собрания, потому что будет он всегда помнить, что сыграет не только для себя, для других, для современников и потомков, для родной страны. как началось для Зербетштейна собирательство картин. «Случилось так, что с юных лет я был одержим любовью к русской литературе и к русскому изобразительному искусству, уже с той поры ставшими для меня бескрайним океаном прекрасного», — вспоминал он. Живя в Одессе, еще будучи студентом, в свободное от лекций и семинаров время пропадал Илья Самуэлович в лавочках антикваров и бакенистов. Но самое большое потрясение он испытал, по его собственному признанию, когда в его руки попали годовые комплекты журналов Аполлон и Старые годы. Они были сданы в комиссию известным в городе коллекционером, инженером-строителем по профессии Бракивичем. Вскоре перед взором очарованного репродукциями юноши предстали оригиналы рисунков художников мира искусства: Сироя и Бенуа, Бахсти и Сомо, да Буженского и Кустодиев. Он увидел картину на выставке в университете. Ракевич устроил выставку перед тем, как подарил произведения русских художников городу. Вот тогда-то, стоя перед полотнами и рисунками, Зельберт Штейн дал себе слово, что когда-нибудь и у него будет такая же великолепная коллекция, которую он тоже подарит людям. Когда Зельберт Штейну было 17 лет, он приобрел два рисунка Бориса Григорьева для его книги «Россия». они положили начало его коллекции. Со временем приобретшие такие размеры, что никакая квартира не смогла бы вместить такое обилие живописных полотен, акварелей и графических листов. О значимости собраний можно судить по такому факту: когда фронт в 1941 году приближался к Москве, комитетом по делам искусств при Совете министров СССР было принято решение эвакуировать в тыл наряду с музейными сокровищами наиболее значимы личные собрания. К таким были признаны коллекции балерины Гельцер, певицы Руслановой, искусствоведа и литературоведа Зельберштейна. Репрессии обошли Зельберштейна стороной. А вот уже после смерти Сталина в 1959 году редакцию литературного наследства, чуть был не разогнать, Зильберштейна обвинили в публикации любовных писем Лили Брик к Маяковскому в очередном выпуске литературного наследства. Книге "Новая Маяковский" было вынесено постановление ЦК КПСС о вредности этой книги. Создана комиссия Академии наук СССР во главе с писателем-академиком Федединным для расследования произошедшего. По мнению ЦК, преступлень Зильберштейна припомнили и то, что ссылается он на иностранные источники. Высоко оценивший Зельберштейна, Корней Чуковский записал 27 апреля 1959 года в своем дневнике разговор с Фединым, соседом по Переделкину. «Создана в Академии наук комиссии», — сказал Федин. «Я председатель». «Вот и хорошо вы выступите на защиту Зельберштейна». «Какой вы чудак, ведь мне придется подписать уже готовое решение». «Неужели вы подпишете? А что же остается делать?» И тут же Федин стал подтверждать мои слова, что Азельберт Штейн — чудесный работник, отличный исследователь, безупречно честный, великий организатор и так далее. Бедный Федин. Вчера ему покрасили забор зеленой краской. Неужели ради этого забора, ради звания академика, ради официозных постов, которые ему не нужны, он вынужден продавать свою совесть, подписывая бумаги? Приведенный разговор вряд ли нуждается в комментариях. В 1973 году в музее изобразительных искусств состоялась первая выставка работ из западноевропейской части собрания Зельберштейна. Специалисты отмечали, устроенная в музее изобразительных искусств имени Пушкина выставка рисунков западных мастеров примечательна прежде всего тем, что её собрал один человек, при том в условиях мало благоприятных для коллекционирования. Но сила собрания Зельберштейна не в отдельных рисунках различных школ. Их можно найти в большом количестве и лучшего качества музейных в музейных коллекциях. В чём собрание Изельберштейна по-своему уникально это в подборе великолепных архитектурных рисунков, без относительных к тому, принадлежит ли они архитектору, декоратору или живописцу. Рисунки такого высокого качества встречаются редко, что показало недавно устроенной в Венеции выставке работ Гонзага и Кваренги. И листы собрания Зельберштейна заняли почётное место. На второй выставке из собрания Зельберштейна в музее изящных искусств на Волхонке в марте 1985 года, к восьмидесятилетию Ильи Самойловича, была показана ещё более внушительная русская часть собрания. В ней можно сказать весь свет отечественного искусства. Работа Боровиковского, Венецианова, Семёнов Щедрина, Тропинина, Андрея и Александра Ивановых, Кипренского, Орловского, Карлы и Александра Брюловых, Вестужого, Семирадского, Васильева, Боголюбова, Шишкина, Поленова, Сурикова, Репина, Серова, Браза, Остромвой Лебедевой, Александра Бенуа, Дебужинского, Лансэрэ, Сомов, Бакста, Виктора Васнецова, Серебрейковой, Константина Коровина. Откуда у простого советского доктора наук такие деньги, чтобы приобретать картины Репина или театральные эскизы Бакста, думали, наверное, не раз многие посетители выставок? Побывавшему как-то в гостях Узельберштейна журналисту, в ответ на реплику последнего, что, мол, вот на аукционе Сотби эскиз Бакста был продан за 95 тысяч долларов при стартовой цене 50 тысяч, Илья Самойлович ответил с нескрываемым презрением. «Подумаешь, какое дело? У меня пятьдесят таких бакстов». Уже после кончины Зильверштейна сдавались голоса зантаков, что по нынешним ценам собранный Ильей Самойловичем потянет на миллионы и миллионы долларов. Как попадали к Зильверштейну бесценные произведения? Сколько сил, времени и денег тратил он на свое любимое дело? Вот что рассказывал сам коллекционер об одной своей покупке. Как-то после Отечественной войны Илья Самойлович заботился необходимостью иметь в составе своего собрания картину Летний пейзаж В. А. Репина на мостике в Абрамце, написанную Ильёй Ефимчом Репиным в 1879 году. Владельцем полотна был ленинградский врач Ратнер, приезжая в город на Неве по делам литературного наследства 4-5 раз в году. Зильберштейн неизменно являлся к владельцу, чтобы уговорить его уступить шедевр ему, но Ратнер всё не соглашался. А тут как раз Зильберштейн получил довольно крупную сумму за изданную совместно с грабберём книгу о том же Репине. Тут же отправится в Ленинград. Как развивались события, можно узнать из сохранившегося письма в наделце картин. Так как вы уже несколько лет гнали из-за этой картины, подошел момент, когда по материальным обстоятельствам мне нужно было ее ликвидировать, то уступил ее вам, тем более что уступил ее человеку, глубоко интересующемуся работами Ильи Ефимовича Репина и обладающему, насколько мне известно, таким прекрасным собранием картин, где и картина будет находиться. Примите мое искреннее уважение и почтение к вам, Эр Ратнер. Вот как сам Илья Самойлович списал спустя сорок лет об этой своей покупке. И до сих пор помню, как я был счастлив, когда, передав ему просимую сумму и получив эту картину, я в темный вечер в пленой дочь уносил ее из квартиры в гостиницу «Астория», где останавливался. Ведь он несколько раз менял свое решение уступить мне картину. Я боялся, что это снова повторится. Добавим, что всего у Дербертштейна было пятьдесят картин Кисти Репина. В 1948 году Корнея Чуковский назвал Зильберштейна гениальным человеком. Видел сегодня Илью Зильберштейна. Героическая, сумасшедшая воля. Он показал мне первый том своего двухтомного собрания «Репин». Изумительно отпечатанный. Какая у Зильберштейна пытливость, какая любовь к своей теме. Это будет огромным событием. И эти и две книги о Репине. Какой материал для будущего биографа Репина. признавался. Многие из отысканных мною произведений извозрительного искусства легли в основу моих научных исследований. Так одна из счастливейших находок, созданный декабристом Николаем Бестужевым в Читинском остроге и Петровской тюрьме, 76 акварельных портретов его соузников и их жён, подтолкнула меня на подготовку книги Художник-декабрист Николай Бестужев. За этими лаконичными строчками Скорее из 20 лет поиска исчезнувшей ещё в XIX веке акварельной галереи портретов декабристов. Интенсивные работы в архивах, перелопачивание книжных груд, мемуарных свидетельств, нарасство встреч и бесед со знатоками старины и родственниками причастных к этому детективному сюжету людей. Пока наконец в Концве под Москвой в январе 1945 года ещё шла война. Эльберштейн И заполучил в свои руки вожделенный трофей, ничем не примечательную папку, которую ему вручил некто, пожелавший остаться неизвестным. Из-под пера Зельберштейна вышли такие книги, как Александр Беньуар размышляет, Константин Коровин вспоминает, Валентин Сиров в воспоминаниях, Сергей Дягилев и русское искусство, парижские находки, эпоха Пушкина. побравшие в себя рассказы о сенсационных находках Зельберштейна в результате трёх поездок во Францию в 1966, 76 и 78 годах. Кстати, о парижских находках. Илья Самойлович каждый раз почти без копейки денег отправлялся в Париж, привозил оттуда почти тысячи единиц хранения русских реликвий. которые отдавали ему зараженный его энтузиазмом и влюбленностью в русскую культуру представителей эмиграции. Привозил их Дельберштейн не для себя, а для государства. Эти ценности оказывались в результате в Центральном государственном архиве литературы и искусства на Нергалии, во Всесоюзном музее Пушкина, в Государственной библиотеке имени Ленина. Сюда же надо добавить и тома литературного наследства, обогащенные, как и фонды многих музеев, библиотек и архивохранилищ, найденными им рукописями, документами и произведениями искусства. Именно благодаря Зильберштейну, инициатору беспрецедентного издания «Литературные наследства», созданы к нашим дням сто томов этой серии, составляющих гордость российской филологической науки и литературоведения. Барон Берли Фальцфейн рассказывал, как Зельберштейн с опозданием на день из-за беркатических проволочек в Москве приехал в Монако на аукцион, где продавалась библиотека Дягилева, принадлежавшая Сергею Лифариу. И в каком он был отчаянии, что упустил необходимые, отсутствующие в советских собраниях книги, и как был искренне счастлив, когда Фальцфейн, купивший эти тома, подарил их ему для России. Последней поездкой Ильи Самойловича за рубеж была поездка к Сержу Лифарю в Швейцарию по поводу писем Александра Сергеевича Пушкина к жене, которые были в результате приобретены для нашей страны. Илья Самойлович писал, «Ни один истинный коллекционер не может быть безразличен к дальнейшей судьбе своего собрания. Между тем, подавляющая часть личных коллекций, потому что нередко первоклассных, существовавших в наше время как в Москве или Ленинграде, так и за рубежом, подверглись или весьма часть подвергаются бездушному и жестокому распылению. Так и эти коллекции почти неизменно, за величайшим исключением, преврачались для родственников лишь в ценность материальную. Если и коллекции, я, конечно, имею в виду не только собирание картин и рисунков, стали значительны и представляют интерес художественный, неизбежно одно решение Эта коллекция должна быть сохранена как единое целое, и для этого наилучшим вариантом будет создание музея личных коллекций, куда войдёт множество различного рода собраний. 12 лет показывал свои экспозиции в этом доме музей личных коллекций, пока в 2006 году его экспонаты не переехали в новую галерею на Волхонке 10, о которой мы уже рассказывали. В том же 2006 году в гостеприимных стенах дома 14 по Волхонке открыл свои двери уже второй по счёту музей. Теперь это Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. В новый музей переехали 450 полотен импрессионистов и постимпрессионистов. Постоянные посетители Пушкинского музея знают, что эти картины занимали раньше всего 5 залов. На втором этаже главного здания теперь же коллекция современной живописи развёрнута в 26 залах Новой Гли. Мы уже писали, что после расформирования Музея Нового Западного Искусства по личному приказу Сталина часть коллекции была передана в Эрмитаж. Сегодня московские музейщики надеются на возвращение той части в Москву для создания единства знаменитого собрания. Однако руководство Эрмитажа с такой необходимостью возвращения в ГМИИ части коллекции Щукина и Морозова, ныне находящейся в Санкт-Петербурге, категорически не согласно. Директор Эрмитажа Петровский в дни открытия нового музея, во-первых, поздравил работников Пушкинского с появлением новой экспозиционной площади, а во-вторых, заявил, что о восстановлении московской коллекции не может быть и речи. То, что он на сегодняшний день находится в музеях, не может быть перекроено. У нас сложившаяся музейная история такая, какая есть. По мнению Петровского, не менее значительными явлениями в истории русского искусства стали уже разъединенные коллекции. Третий этаж Эрмитажа и Пикассо в музее Пушкина. Это уже самостоятельное культурное явление, имеющее чрезвычайное значение для нескольких поколений наших затемственников. Да без картины Эрмитажа посетителям нового музея есть что посмотреть. В отдельных залах радует глаз Моне, Сезанн, Гаген, Матисс. В отдельный зал у Пабло Пикасса, свой зал у живописного символизма, картины Одилона Редона, Арнольда Беклина, Мариса Дени Есть зал у фовистов и группы Наби. В круг европейских художников вполне органично вписались русские художники-эмигранты, высочайше оценённые на Западе. Василий Кандинский, Марк Шагал, Осип Цаткин, Александр Архипенко и другие.